В время следствия, проведенного специальной комиссией, выяснилось, что руководство не было выбора. От Automotiv Company была единственной транспортной фирмой, утверждённой федеральной комиссией по торговле между штатами для транспортировки автомобилей из Эджотта. Однажды у Адониса появился конкурент в лице новосозданной New Caris Company. Также добивался от получения этого выгодного контракта. Федеральная комиссия рассмотрела ходатайство Новой компании, но отложила окончательное решение на месяц. Когда он пошёл, конкурирующей фирмы уже не существовало. а то удержал монопольной позиции. В действительности его звали Джузеппе Дотта, родом с Сицилии. Он попал в с штаты нелегальным путем. Через многие годы, когда это обстоятельство стало известно властям, Адонис был выдворен с территории страны. Махинации, связанные с кренком костела Ланске, не помогли ни протесты, ни подкуп чиновников. В 1956 году его доставили на палубу парохода Граф Бенкомона, следующего в Италию. Его семью мафиози ещё Джо Бананна, ставший таким образом одним из пяти, максимум семи, влиятельнейших боссов в Мафии. Однако, в декабре 1967 года он должен был престать перед судом и ответить за свои преступления. Банана не боялся. Двое основных свидетелей обвинения, Кэр и Спилсбери, не могли давать показания. И он со своими четырьмя адвокатами, лучшими защитниками в сегодня Штатах, спокойно разместился в зале суда. В прессе появились отчеты о схватке защитников Бананна с государственным обвинителем Кимболом. Фаворитом газетчиков явно был Бананн, так он и держался. Не следил за судебным разбирательством, не интересовался свидетелями. Во время слушания дела уснул, это тоже могло быть поводом, чтобы осудить его за пренебрежение к суду. На четвертый день процесса перед зданием суда остановился бронированный полицейский автомобиль. Из сопровождении многочисленной полицейской охраны здания проследовали два скоргоны человека, глубоко надвинутых над глазами. Перед входом в зал суда их ожидал государственный обвинитель Хенри Кимбл. Быстро поздоровавшись, они пришли внутрь. «Достопочтенные господа присяжные, поднялся перед членами суда государственный обвинитель. Я прошу выслушать свидетелей обвинения. Каких свидетелей? спросил председатель суда. Их зовут Кэр из Тилсбери. Но они же мертвы!» — воскликнул все. Нет достопочтенные. Они будут свидетельствовать перед судом. Возбуждение в зале и сенсация на первых страницах газет. Репортеры заспешили к телефону. Джо Бананна и его защитники в эту минуту осознали, что у них нет шансов выиграть процесс. Государственный соперни Хенри Генри их обманул. Он инсценировал два убийства, и сделал это убедительно. Первое действие спектакля началось 12 сентября 1967 года. Около четырех часов дня в офисе прокурора Кимбала звонил телефон. Незнакомый мужчина отказался назвать себя, но заверил, что у него есть очень важное сообщение. Он не хочет, и по причине, связанной с собственной безопасностью, не может прийти в контору прокурора, поэтому предлагает встретиться на нейтральной территории и не в Нью-Йорке. Это была весьма странная просьба, но прокурор Кимбл уже кое-что знал. Он не боялся, что попадёт в ловушку, и договорился о встрече. я его выдал ваше почтение. — сказал Спилсбери перед судом. Кого вы выдали бананового Джо. — Что это был за донос? Свидетель Спилсберри спросил судья. Я свидетельствую, что присутствующий здесь Джо Бананна отдал мне приказ убить Билли билькер. История американского судопроизводства поистине богата неожиданностями. Однако еще не бывало, чтобы мертвые свидетели предстали перед судом и давали показания. Государственный обвинитель Хенри Кимбл должен был объяснить свой весьма необычный поступок и рассказал суду о проведенной им акции на первый взгляд кажущейся не вполне законной. Прокурор Кимбл знал, что у него нет шансов победить мафию, как и многие другие. Его свидетели не доживут до начала процесса против Бананна, поэтому он придумал маневр, позволяющий обмануть главаря мафии и его приближенных. Спилсбери должен был убить Кезе, чтобы тот не мог מסвидетельствовать показания против Бананова Джо. Наёмный убийца осознал всю грозящую опасность, ведь он мог стать следующей жертвой. Поскольку знал того, кто заказывал убийство, понимая, каким рискованным является его шаг, все же решился и позвонил к Последний встретился с Белликером и сообщил тому, что Банана приговорил его к смерти. Билли Белликер понял, что ему не спастись от наемных убийц. Если его не убьют в Спирстере, то это сделает кто-то другой. Поэтому он решил разыграть свою собственную смерть, переждать в безопасном месте и посмотреть, как будут разворачиваться события. Планируя такой маскарад, покрозь Кимбол знал, что акция должна до последней детали выглядеть достоверной. И щеки из газет, охотящиеся за сенсациями, не должны получить ни малейшего повода к подозрению. Таким образом, Надо было инсценировать настоящее убийство. Он сел в машину и отправился к директору Бруклинского морга. Они выбрали труп неизвестного мужчины, который должны были на следующий день отвезти в университетский анатомический центр для вскрытия и, соответственно, подготовили его. А ты конечности не составляло труда. Куда труднее было сделать на предплечье трупа татуировку китайского дракона, характерную примету гастеркера. В конце концов, и эту задачу удалось выполнить. Росс Шеспилдер приехал на своим тёмно-зелёным Крайслером. отсюда мешок положил труп, отвез его в парк и позвонил Банану, что он выполнил задание. Тисс переполучил от банана приказ как можно быстрее уйти на дно. Он перебрался в дешевый и неприметный отель Гарлем. Молочник, который тоже был человек каким бы ла, нашёл труп и заявил о своей находке в полицию. На место преступления приехала комиссия по раскрытию убийств, а с ней, естественно, куча газетчиков, сделавших того не подозревая. За прокурора Ким была вторую половину работы. Именно они убедили американскую общественность и прежде всего Джо Банана и его защитников в том, что опасный свидетель не появится в суде. Теперь настал очередь Спилберри. Он ждал своих своей в номере отеля. Но это должны были быть не триггермины мафии. Тут Предлашны были случайно застрелить полицейские при аресте. Сначала он трясся от страха, не верил, что все произойдет согласно плану. откуда ему было знать, кто в действительности постучит в дверь номера отеля. Примерно через 6-8 часов после того, как был наден трубкера, в лотционном коридоре отеля послышались шаги, и в двери номера постучали. откройте полиция Было условлено, что у всех будут только холостые патроны. И он успел в том числе. Но как и чем ему обороняться, если вместо полицейских штасским в ее номере появятся убийцы Бананна, узнавшие о предательстве.